Глава в о с е м н а д ц а т Конец рабочего дня, вечер. Из ворот посольства США в Москве выезжает одинокий автомобиль с дипломатическими номерами. Машина не спеша съезжает на садовое кольцо и встраивается в плотную пробку, характерную для этого времени. Через пару минут за этой машиной пристраивается еще одна, но уже без дипломатических номеров и незаметно следует за своим поводырем. но при этом прилагая максимальные усилия, чтобы оставаться незамеченной. В машине наружного наблюдения находятся несколько мужчин серьезного вида, правда их суровость скрыта от окружающих тонированными стеклами, не позволяющими разглядеть хоть что-нибудь внутри салона. Старший машины периодически передает по радиостанции маршрут движения объекта, а также руководит действиями еще двух автомобилей своей бригады. Время от времени машины сменяют друг друга. пропадают из вида на какое-то время и вновь появляются на пути следования своего объекта наблюдения. Не секрет, что противник никогда не исключает, что наружное наблюдение ведется за ним постоянно, поэтому он мобилизует все свои знания и зрительную память, чтобы в потоке из тысяч машин выявить за собой возможный хвост. Автомобиль из американского посольства движется по бульварному кольцу, сворачивает в район старых улочек и переулков. На Ананиевском переулке Он неспеша сворачивает в арку старого дома, проезжает ее и сразу же останавливается за углом. Здесь его ожидает неизвестный мужчина, который резко запрыгивает в заднюю пассажирскую дверь. Там он падает на пол машины и накрывается пледом. Автомобиль трогается и также неспеша продолжает движение. Наружное наблюдение действует максимально профессионально, пытаясь не раскрыть перед противником своего присутствия, поэтому сохраняет между собой и объектом наблюдения небольшую дистанцию. Но сегодня эта тактика играет с русскими злую шутку. Именно этих нескольких секунд достаточно, чтобы подбор неизвестного остался незамеченным. Американец проезжает еще несколько провулков и останавливается возле киоска цветов. Он паркует автомобиль, выходит и покупает букет. Машина наружного наблюдения проезжает мимо его автомобиля, сидящие внутри внимательно наблюдают за действиями дипломата. Проехав вперед, старшие машины передают информацию по радиостанции. Первый объект в киоске цветы п о с ы л а й пешехода принял выполняю коротко ответил голос из динамика американец выходит из киоска с красивым букетом цветов садится в машину и в ы е з ж а е т через некоторое время недолго поплутав по центру Москвы его машина возвращается туда же откуда в ы е х а л а менее часа назад машина наружного наблюдения проезжает мимо въездных ворот сидящие в ней к о н т р р а з в е д ч и к и провожает взглядом заезжающего на территорию посольства США американца. Михалыч, явно херня какая-то. Магазинов с цветами в шаговой доступности хоть п о п о й к у ш а й а он в такую даль поперся. Подозрительно произносит один из сидящих в машине. Согласен, херня присутствует. Может сигнал по маршруту считал, может и посылку электронную получил или отправил. В любом случае нужно камеры наружного наблюдения проверить. И цветочный киоск еще раз с пристрастием посмотреть, согласился с ним старший опер. Автомобиль американского дипломата въезжает в подземный паркинг посольства, останавливается на пустой и хорошо освещенной площадке. Здесь его прибытие уже ожидают Эри Гибс и Катрин. Американец выходит из машины с букетом цветов, подходит Катрин и вручает их ей. Дорогая, сегодня я хотел бы сделать тебе необычный подарок, и это не банальные цветы. Торжественно произносит вышедший из машины Майкл. Он с видимой гордостью подходит к задней пассажирской двери своего автомобиля и открывает ее. Еще бы, он только что вернулся живой и невредимый с острова оперативного мероприятия, эвакуировал ценейшего агента под носом у трех машин наружного наблюдения и при этом не вызвал у них ни малейшего подозрения. Здесь можно рассчитывать на целый абзац в у ч е б н и к е для молодых агентов ЦРУ как образец проведения операции. А может быть даже и небольшой главы, если в нее посчитают нужным включить превосходные профессиональные данные сотрудника, проводившего эту операцию. Господин Бареев, можете расслабиться и вздохнуть полной грудью. Вы в безопасности на этом островке свободы в окружении враждебного и тоталитарного режима, произносит Майкл, открывая дверь машины. Из под пледа выбирается Николай, выходит из салона и разминает затекшие ноги, трет рукой у бок. Надеюсь, что мы не на Кубе, а то я как-то в ближайшее время туда не планировал, шутит Николай. Катрин говорила, что вас отличает хорошее чувство юмора, но я все-таки полагаю, время для шуток у нас появится немного позже. А сейчас я предлагаю решить ряд неотложных дел. Вступает в разговор Эрик. Хотел бы представиться, протягивает н и к о л а й руку. Эрик Гибс, региональный резидент ЦРУ в Москве, перебивает его Николай и также протягивает руку. Полковник Бореев, БВР России. Два матерых волка пожимают руки и внимательно рассматривают друг друга. Невольная пауза затягивается, так как их с цепившиеся взгляды в ходе невидимого противостояния потеряли связь со временем. В разговор вмешивается Катрин. Николай, как я уже говорила, мы надеемся на полное с вашей стороны сотрудничество, поэтому я предлагаю вам пройти в сопровождении Майкла в специальное помещение, где вы полностью поменяете свою одежду. А также пройдете медицинский осмотр у нашего врача. Доверяй, но проверяй. Понимаю, быть может, ваши сомнения в моей искренности не будут рассеяны даже через много лет. Я к этому готов. Было бы наивно рассчитывать на другое отношение, соглашается Николай. Но если уж мы заговорили о договоренностях, то где мои денежки, мадам? Господин Вареев, вы должны понимать, что столь большая сумма наличными не может быть предоставлена в один момент. даже таким солидным учреждением, как посольство США. Но я вам лично гарантирую, что сразу после вашего прибытия в США эти деньги будут вам предоставлены в полном объеме. Демонстрирует свою руководящую роль Эрик. Майкл, друг мой сердечный, прошу тебя, отвези меня, пожалуйста, на то же место, откуда ты меня взял. Не могу себе позволить начинать новую жизнь с о л ж и и обмана. С грустью обращается Николай к Майклу. Американцы далеко не тупая нация, особенно образованная ее часть. Они всего лишь другие, и, видимо, расстояние между нашими странами прямо пропорционально менталитету народов, включая отношение к юмору. В этот раз исключения не произошло. После слов Николая последовала немая сцена. Лица американцев изрогали один единственный вопрос: шутит ли этот русский в то время, когда ни один нормальный человек не подумает этого делать в данной ситуации, или говорит всерьез? Да ладно, ребята, расслабьте свои места для сидения. Начну новую жизнь с полного доверия к моим новым друзьям. После небольшой и з у и т с к о й паузы промолвил Николай. В то же самое время хочу вам сообщить, что мне известен стоя один способ как уйти из жизни самостоятельно без помощи каких-либо средств. Откушу себе язык. Слово о т м е н я н е услышите, если обманете. Николай, у нас мало времени. Завтра утром в дорогу. Строго произнес Эрик. Майкл молча показывает рукой, куда следует идти, и присутствующие без лишних слов удаляются.